огнем и водой. Солнце взошло в зенит. Температура воздуха приближалась к отметке в 40 градусов. От жары в кабинете казалось, что горячий воздух неподвижно стоял плотной пробкой, создавая эффект нагретой духовки. Из-за расположения окон на солнечной стороне открывать их в ожидании прохлады бесполезно. Разнарядка была завершена. Апостол заполнил постовую ведомость, намеренно не отмечая Мирона в списке. То, что сотрудник согласился на патрулирование, исходя лишь из личной просьбы начальника, подкупало Петра Сергеевича, добавляя плюс в пользу положительной репутации подчиненного. Апостол сам бы с удовольствием провел этот день в лесу, наблюдая за народными гуляниями в тени раскидостых ветвей деревьев, но приходилось дышать смогом. Еще немного, и возможность скрыться на обед от городского пекла в стенах ресторана с кондиционированием воздуха спасет от жары. Резкая головная боль из-за духоты накрыла сначала виски Петра, затем свинцовой тяжестью распределилась по макушке. Мужчина поднялся, подошел к окну. Распахнув его настежь, вдохнул запах нагретого асфальта от магистрали. Гневно захлопнул окно. От силы удара стекла задребезжали в раме. Вышел в приемную. Инна уже ушла на перерыв. Закрыла дверь кабинета на ключ. В машине есть кондиционер и обезболивающее. Дождавшись, когда нагретый салон наполнится потоком прохладного воздуха, Пётр выдохнул, принял таблетку, выстрел в навигаторе маршрут к любимому рыбному ресторану. Колеса автомобиля, приминая нагретое покрытие дороги, начинали свое движение. Боль не отступала. К ней присоединился звон в ушах. На оживленной проезжей части в потоке машин Петр услышал сначала неуловимые голоса в голове. По мере движения к пункту назначения голоса превращались в отчетливое многоголосье. Его будто подключили к каналу странных песнопений переходящих на постукивание и крики. Он пробит. Защита дала сбой. Информационное поле наполнялось чужим влиянием. В пальцах рук от волнения активизировался тремор. Боль в голове усиливалась. Съехать с дороги в крайний ряд не позволял поток машин. До ресторана оставалось десять минут езды. В состоянии покоя он возьмет себя в руки, и голоса должны будут заткнуться. Ярость на то, что кто-то решился проникнуть в его сознание, вызвала жар в теле. Апустол чувствовал себя объятым пламенем. Выехал на двухполосную дорогу. Увидел, что она не забита потоком машин, увеличил скорость. В глазах суетливо заметались всполохи ярких вспышек. Фокусировка зрения размылась, голова закружилась. Ему срочно необходимо съехать с дороги. Боковым зрением мужчина заметил справа автобусную остановку, на которой стояли люди. Если он продолжит движение направо, не успеет затормозить и будут невинные жертвы. Бессознательно повернул руль влево. Мусоровоз, движущийся по встречной полосе, зацепил автомобиль по касательной. Машину «Апостол» резко откинуло к перильному ограждению реки, протаранив забор. Автомобиль навис над водой. Фронтальная подушка безопасности раскрылась. Мощный удар по лицу Петра. Мужчина потерял сознание. Резкий скрежет днище автомобиля по бетону набережной. Пошатнувшись, автомобиль упал вниз. Салон машины наполнялся водой, погружаясь в реку. Свидетели происшествия столпились у заграждения. Кто-то звонил в службу спасения. Кто-то снимал видео, кто-то волнительно надеялся, что двери автомобиля раскроются, водитель останется жив. Но движения внутри салона не наблюдалось. Надежда на спасение таяла с каждой секундой. С визгом тормозов автомобиль остановился на проезжей части. Водитель, подбежав к обрушенному заграждению, немешко прыгнул вниз на крышу тонущей машины. В воздухе его тело замерзало разрядами синих рун. Нырнул с крыши, оставляя вокруг себя под водой, словно скат развода светящегося ореола. Наблюдавшие замерли в ожидании. Пожилая женщина перекрестилась со словами «Свят! Свят!». Егер дернул ручку двери, тщетно дверь заклинила. Собрав кулак мощь энергии, выбил лобовое стекло. Тело Петра, сокрытое под огромными черными крыльями из кожистых перепонок, покоилась на водительском сидении. Егор выволок на себя бездыханное создания, чувствуя, как тяга воронки начинает тянуть след за уходящим на дно автомобилем, рванул к берегу, таща за собой тело. Он не мог позволить прохожим снимать апостола в таком состоянии. Достаточно того, что сам егерь уже засветился на камерах зевак. Отдаляясь от места происшествия, Рассчитывал примерный радиус видеообзора встроенных камер в телефонах. Почувствовал, как Петр начинает пробуждение. Положив на влажную землю тело, потрепал его за плечи, ударил по щеке. Апостол открыл глаза. «Петр, соберись!» — приказал егерь, наблюдая, как влажные крылья, переходящие в пальцы, постепенно начинают свое движение. «Крылья убери, спасатели едут!» Апостол вернулся в сознание. Крылья медленно стягивались с лопаткам, постепенно уменьшаясь, обнажая предплечье, грудную клетку. Егор осмотрел потерпевшего, успокоился. На нем не было ни царапины. «Привет, лысый!» — прозвучало с сарказмом. «До ресторана подбросишь? Я обедать ехал». «Сам дойдешь. Записи на камерах за у свидетелей. Разнесут по сетке, влетит двоим». Егор поднялся, протягивая руку апостолу. — Разберемся. Мужчина притянул руку в ответ, нехотя добавил. — Вроде бы как я теперь твой должник. Егор промолчал, направился к ступеням, ведущим на набережную. — Вот такое у апостола твоего купание на купалу, и мне за компанию пришлось. Егор смотрел на знахаря, пламя высокого костра взмывало в небо а юноши и девушки хороводом кружились вокруг огня. «А ты как узнал, что следить надо?» Сон приснился. «Хорошо, успели». Лицо Макара выражало тревогу, ранее не проявлявшуюся в его чертах. «Говоришь, он людей спас?» «Да, если бы поехал в сторону остановки, себя бы спас, а им неизвестно как». «Не похоже это на него. Странно все это. Он о своей шкуре всегда печется». — задумчиво произнес знахарь. — Я перед прыжком тоже подумал. В Китае тонущего не спасают. — Так а с чего спас тогда? Макар улыбнулся. — Не в Китае мы. Вроде на Руси правила другие. Да и маялся бы потом. Утонул бы он, а загубил две души. Свою и мою. Красная луна через неделю. Операции в силе? — Нет, вторую грозу отложим. «Надо мне кое в чем разобраться. Не складывается что-то. на Шабашеву хотел убрать кто-то другой. Не по-людски это. Продолжим изводить. Не выдержит. Сами, получается, ссучились». Знахарь напряг челюсть. Надо выяснить, кто хочет его убрать. Апостол сидел на летней террасе ресторана, наблюдая за проходящими мимо пешеходами. Прохлада летней ночи доносила аромат цветов из вертикальных клумб. Сотрудники отчитывались по телефону о штатном режиме патрулирования. Пётр понимал, что в эту ночь режим работы круглосуточный, а от госпитализации он сам отказался. Мысленно окунулся в воспоминания детства. Его однажды уже спасали из воды. Тогда это был брат, только и толкнул его в воду со спины тоже он. Потом испугался или жалился и вытащил на берег. Апостол отчетливо помнит, как в муте пруда вокруг поднимались пузыри, а он расслабленно шел ко дну с открытыми глазами. Его топила не вода, а осознание предательства брата. Мальчик не рассказал родителям о случившемся, но воспринимать близкого по крови человека, как прежде, уже не мог. Каждый раз в играх, исключая возможные риски члена вредительства со стороны старшего, Петя ждал удар из-под все проведенные вместе года после. Поэтому возможность уехать в облачный город учиться после окончания школы была воспринята им как шанс. С братом они так и не поговорили. В какой момент произошла такая перемена в нем и в чем была причина? Долгие годы искал ответ в себе. До того случая на воде брат любил его, всегда заботился, и стоял за него горой. После того спасения другом для апостола стал соседский мальчик Веня. А когда оказалось, что в город они приехали вместе, какое-то время дружили, общались. Вениамин часто в деталях описывал Петру то, что наблюдал, когда брат толкнул апостола в спину, поддерживая в переживаниях о предательстве в минуты слабости тогда еще молодого Петра. Странно почему в этот раз рядом оказался этот лысый. Мужчина не хотел напрягать свой мозг в попытке сопоставить факты, потому что те голоса в голове, которые стали причиной аварии, наводили на мысли. Его объективная реальность перестала быть предсказуемой. Он чувствовал себя беспомощным, без попыток вычислить неведомого врага. Радовало одно – он спас людей, хотя и угрозой для них был тоже он. Лопатки ломило от пережитые трансформации, сведя их принудительным вместе месте движения плеч, плотнее вжался в мягкую спинку дивана. Раздумья о необходимости завершить службу в отделе впервые вызвали мужчины приятные эмоции. До этого апостол готов был уничтожить любого, кто мог посягнуть на его место. Он устал сопротивляться и нести на себе груз ответственности. Если те, кто повесил пакет с крысой, хотели его казни, сегодня ему чудом удалось выжить. Но нет гарантии, что в следующий раз удача будет на его стороне. За годы службы Петр превратился в магнит для идиотов, фильтр который всегда первым получает удар под дых от тех, кто хочет пробить систему. Если буря начиналась, Флюгерево активизировался первым. Сегодня без предупреждений крыша апостола дала течь. Как он может сохранить подчиненных, если утратил способность к самообороне? Карлики, крысы, голоса, танцы в баре. Он сходит с ума? Но ведь безрассудный лишиться разума уже не способен. Система перемолола его давно. А что, если мысли об увольнении — это озарение? Он ходил бы по улицам пил кофе с любимой женщиной на веранде, растил детей. Мужчина наблюдал взросление своей дочери на экранах гаджетов, и этого уже не исправить. Посетитель за столиком напротив сосредоточенно пережевывал кусок мяса, жир стекал с уголков губ. Заметив взгляд апостола на себе, демонстративно оскалился, прорычав. Когда Петр только пришел в отдел, такие явления ходили по улицам бесконтрольно. Сейчас каждый знает правила. На это ушли годы работы и сил. Но проще ли ему самому жить с навязанной способностью отличать щенков от ящеров? Он сам эксперимент системы, вложивший свои сверхспособности в своды правового поля.